Глава одиннадцатая Я с удивлением смотрел то на Люциуса, то на бледную Алию. Наверное, старик шутит, но выражение его лица оставалось серьезным. «В общем-то, это скорее моя вина», — сообщил я ему. Я заставил Алию пойти со мной. «Заставил?» — прищурился старик. «Это каким же образом ты смог заставить Сориндара против его воли?» «Секрет», — нагло ответил я. «Ладно, заканчивайте уже, Люциус», — проворчал Грейдир. «Нам нужно делом заниматься, а не изображать из себя не весь что. Все мы в одной лодке». Старик бросил недовольный взгляд на ректора, но тот спокойно встретил его. «Садись, Рагнар», — проворчал он. «А ты?» — сурово посмотрел он на Алию. «Отправляйся к нашим палаткам. Я с тобой потом поговорю». «Да, дедушка». Кивнула девушка и, бросив на меня, странный взгляд вышла. Я же последовал совету Люциуса и устроился на свободном стуле. «Что ж, коли вы закончили, — недовольно произнес мужчина в пышном мундире, — представлюсь, — меня, молодой человек, зовут генерал Кромт. Можешь обращаться ко мне просто генерал. Мы сейчас разрабатываем план следующей битвы, и в ней хотим использовать твое изобретение». Но, как ты сам понимаешь, никто не представляет, как пользоваться этим оружием. Так что поведай нам. Все взгляды скрестились на мне. Когда придумывал и создавал мины, я проштудировал земные пособия по минному делу, поэтому ответ на подобный вопрос меня не затруднил. Все зависит от конкретного врага. Мины нужно размещать в определенном порядке, между ними оставляя расстояние 3,5 метра. Количество мин и, соответственно, длина их закладки зависит от противостоящего нам противника. Например, какая длина фронта войска?» Генерал хмыкнул и с интересом посмотрел на меня. «Что ж, ты задаешь правильные вопросы. Сразу видно профессиональный подход. Это радует, что ты так ответственно подходишь к заданию. Скорее всего, длина фронта порядка 400-500 метров». Не думаю, что наши враги изменят свои тактики. То, что вбивалось в головы годами, изменить тяжело. А можно посмотреть на место, где планируется битва, спросил я. Передо мной на столе сразу развернулась карта Аспии. Вот здесь Мерцел. Пальцем генерал ткнул в нужную точку. Вот здесь Кест. Сейчас вражеская армия встала лагерем у Мерцела. Они тоже пострадали, им тоже нужен отдых. С городом они возиться не будут, я в этом уверен. Их задача прорваться к столице, и путь к ней лежит вот здесь. Его палец провел практически прямую линию. Академии, захваченные ими шахта, находятся южнее. Не думаю, что они будут отклоняться. Нет, они идут на столицу, и маршрут их пройдет через эту каменистую степь вдоль гор. Это самая удобная и быстрая дорога. И вот здесь его палец вновь ткнул в карту. Она расширяется и переходит в каменную пустошь, на которой мы и планируем установить твое секретное оружие, Рагнар. Севернее холмистая местность, и двигаться через нее большому войску просто неудобно. Так что я уверен, следующая битва будет именно здесь. Рядом имеется небольшой городишко, Савер. Там мы разобьем лагерь. Понятно, кивнул я. Если вы уверены в том, что они пройдут именно в этом месте, нужно отправляться туда и закладывать мины. Мне нужно составить план их закладки. Наше войско завтра выступит туда. Сама битва, думаю, состоится дня через четыре. Сколько тебе нужно времени, чтобы сделать эти твои закладки? Но если взять пять телек и вместе с ними взвод солдат, то можно часов за пять-шесть управиться, прикинул я. Тогда пойдешь вместе с войском. «Время у нас будет». Генерал вопросительно посмотрел на Люциуса. Тут кивнул и повернулся к Арену. «Что с производством мин?» — поинтересовался он. «Готово. На нынешний момент несколько сотен уже. Все доставим к полю боя». «Что ж, с этим разобрались», — кивнул генерал. «Я думаю, на этом мы отпустим нашего юного мага». Я, пожав плечами, покинул собрание, и отправился обратно в палатку Анакима. Алии там не было, так что мы оказались в мужской компании. Алан, Анаким и я. «Ну что там?» — спросили друзья, когда я сел напротив них, и мы подняли кружки с вином. «Завтра выступаем». «Эх, а меня в столицу везут», — поморщился Анаким. «Вы на поле битвы, а я в королевский дворец». «Не хочу». «Так оставайся», — наивно предположил Алан, вызвав у нас с принцем улыбки. Если бы все было так просто, — покачал головой Анаким, — приказ короля обсуждению не подлежит. Не расстраивайся, — улыбнулся я, — встретимся еще. Надеюсь на это, — серьезным тоном ответил принц. Давай помянем мою сестру. Эх, он невольно всхлипнул, но быстро поборол явно подступающие слезы. Давай, — кивнул я, — и поверь мне, я отомщу за нее. В этот вечер я напился второй раз в жизни. Аллан Санакимом, по-моему, в первой. Но если принца с утра, как мне рассказали, приводил в порядок личный целитель, то мы мучились до тех пор, пока не появилась Келия. Посмотрев на наши похмельные рожи, девушка ничего не сказала, но страдание облегчило. Так мы расстались с нашим принцем, которого под внушительной охраной повезли в столицу. Я же вместе с Алией ехал в отряде студентов, которым после гибели Кии по-прежнему руководил Лейт. Дорога была невеселой. Сами студенты, первый раз увидевшие лик войны, угрюмо поглядывали друг на друга. Я прекрасно понимал их, сам примерно тоже испытывал. И это при том, что в отличие от этих юных магов, которые до вчерашнего дня ни в одной серьезной стычке не участвовали, я состоял в гильдии охотников и несколько раз сражался не за деньги, а за свою жизнь. А если вспомнить Лича и то мне было не по себе после вчерашней бойни. Пару раз меня вызывали Люцу с ареном, и я по переговорному артефакту консультировал Сарендара в замке на тему моего изобретения. Кстати, тут же я подал идею гранаты и всевозможных снарядов, которые можно загружать в катапульты. Гранат Сарендара обещали сделать достаточное количество. Надеюсь, во втором сражении мы устроим сюрприз врагам но и очень помогала Алия, ехавшая рядом. Она постоянно пыталась меня растормошить, поэтому я отвлекался периодически от своих невеселых мыслей. За это я красноволосый был благодарен. К вечеру второго дня мы, наконец, добрались до места назначения. Город Савер представлял собой достаточно печальное зрелище. Действительно, не город, а городишка. Маленький, грязный и бедный. Мерцел по сравнению с ним был просто образцом порядка и силы. Каким образом Савер обзавелся каменными стенами, для меня вообще было загадкой. В самом городе кое-какие каменные дома богачей располагались в центре, где находилось весьма симпатичное здание местной мэрии. Но в целом практически весь город был сделан из дерева. Покосившиеся казармы могли вместить только местный гарнизон, так что нашему войску пришлось разбивать лагерь в нескольких километрах от города. А с утра ко мне в палатку, в которую я делил салоном, приперлись сразу двое магистров, Люцус Серендар и Ректор. По нашим данным, завтра подойдет вражеское войско. Путь его нам известен, вот на этом пути и заложим мины, а сами подготовим войска. Замаскировать их, конечно, не получится, но этого и не нужно. Враг будет деморализован. Какой вообще эффект у ваших мин? Серия взрывов, уничтожение живой силы противника, пожалуй, плечами. Щит Иналя не защитит, так как враг не будет готов к взрывам снизу. Броня на дальнем расстоянии может защитить от осколков, но если правильно расположить мины, то и это не поможет. И да, мины можно активировать с помощью переговорного артефакта в любое время. Люциус переглянулся с Грейдиром. «Прекрасно», — произнес он. «Ты сказал, что тебе нужны телеги?» «Ну да», — ответил я. «И солдаты с лопатами, чтобы закладывать мины. И есть еще ряд вопросов, но мне нужен генерал». «Шустрый парнишка», — усмехнулся Люциус, но через 10 минут меня доставили в палатку генерала Кромта, где я еще некоторое время пытал командующего на предмет примерной ширины и длины строя врагов, и только получив необходимую информацию, отправился закладывать мины. Сначала Сорендары загрузили мне свои мины из пространственного кольца. Спустя час, вместе с выделенным мне взводом солдат и тремя телегами, груженными минами, я уже стоял на нужном месте. Широкая каменистая равнина, ограниченная с обеих сторон низкими холмами. Засаду на них не спрячешь, все просматривается, так что действительно это был идеальный путь». Я же еще раз прикинув, решил воспользоваться схемой, вычитанной мной в учебнике по взрывному делу. Нашел я его случайно. Откуда уж он появился в библиотеке деда, ума не приложу, но, как оказалось, пригодился. Смысл заключался в том, чтобы разместить мины в три полосы по фронту вражеского войска. Я разместил в начале каждой полосы по телеге с минами и посадил на них по одному солдату, который спихивал их через каждые 10 метров. С одной телеги направо, с центральной перед собой, с третьей налево. Солдаты, шедшие перед телегами, прикапывали их, присыпая сверху землей и камнями. В результате получилось три полосы мин. И главный прием заключался в том, что мины надо было подрывать не все сразу. Люди, создавшие учебник, были продуманными бойцами. Они предположили, что после взрыва мин по периметру солдаты в панике побегут назад. И в это время нужно было по очереди взорвать оставшиеся две полосы мин. В общем, все безжалостно и эффективно. Спустя пару часов все было закончено. Я еще раз прошелся по заминированному полю и проверил. Мин не было заметно. Солдаты постарались на славу. С чувством хорошо выполненного долга я вернулся в расположение лагеря. Доложив ректору, что свое задание я выполнил, получил заслуженную благодарность и направился в свою палатку. Алана не было, но я думаю, что он с Келей. Целители путешествовали вместе с нами, и сейчас нагрузка на них немного снизилась. Я решил помедитировать. Ну, как она? Мировин с ехидством посмотрел на Селина, который уже несколько часов не мог отойти от разговора с Марганой. Человек пока его не трогал, но вскоре любопытство победило. Они сидели в комнате начальника шахты за столом, накрытым для ужина. Помимо изысканных яств, доставленных через портал, в центре стола возвышался кувшин с вином. «Все такая же сука», — мрачно ответил тот. «Это да, с этим не поспоришь», — согласился Мак. «Я видел ее всего несколько раз, но мне этого хватило». «Она красивая. Неужели ты никогда не хотел с ней... Женщина-то эффектная?» «Все эти чокнутые эльфийки эффектные. Да только лучше голову в чудовище какого-нибудь суну, чем это сделаю», — проворчал гном. «Она больная на голову, но сильный маг тут не поспоришь. Я не ожидал, что она так быстро продвинется. Это Канада столицы дойдет». «Ладно, хватит об этой остроухой», — Мировин поморщился. «Ты слышал последние новости?» «Победа умерцела», — уточнил гном. «Да, слышал. Но сдается мне, что эта победа слишком тяжело вам далась. Если бы не Анвар, не факт, что вы бы верх одержали». «Тебе-то откуда знать?» — нахмурился маг. «Ну, я уже успел с Анваром Черным пообщаться, так что информацию, так сказать, из первых рук знаю». «И что же он тебе рассказал, интересно?» «В отличие от ваших победных реляций...» «Я знаю то, что происходило на самом деле», — возразил его собеседник. Анвар зарубил какую-то девчонку уровня эксперта, применив первые врата силы. «Ого!» — искренне удивился Мировин. Не ожидал таких сильных бойцов от вшивой аспии. «А твое-то королевство далеко, что ли, ушло?» — презрительно усмехнулся гном. «В общем, орк вам половину победы сделал» а потом еще и эксперта Аспийского зарубил. Если бы не он, их магистры половину вашего войска к предкам отправили. Да ладно, не преувеличивай. Недовольно махнул рукой Мировин. Что бы твой орк один сделал бы? но махал бы свои секиры, пока не свалился. Да и враги тоже не идиоты подставляться. Тактика-то понятная? Тактика, фыркнул гном. Ты сначала сделай так, чтобы он свалился. Тактика у него. Да этот одинор как треть вашей армии стоит. Я мировин раздраженно засопел. Я бы поспорил. Ладно, расслабься. Дружески стукнул его по плечу Селин. Все мы сейчас в одной лодке. Лучше скажи, сколько мы здесь сидеть будем, в этой шахте. Нет, я, конечно, не против, спокойно и не пыльно. Деньги идут, но все же хочется размяться. Генерал Аревор приказал пока охранять шахту. Она очень важна для Барлеона. «Да чего тут охранять?» — покачал головой гном. «Здесь тебя одного за глаза хватит. Они боятся, что мы ее взорвем, а мы не атакуем, так как они сами ее могут взорвать. Взаимная опасность — лучшая защита. Этак мы до конца войны простоим». «О чем спорите?» В комнату вошел Фероз в сопровождении незнакомого человека. Мировина ценил гостя. Совершенно неприметное лицо, короткий ежик черных волос, худощавая фигура. И лишь взгляд пронзительных голубых глаз, казалось просвечивающих тебя насквозь, говорил о том, что перед ними непростой человек. Одет он был в простой скромный камзол, на боку висел короткий меч в ножнах. Кстати, выправка у него была по-настоящему военная. Сразу видно, что человек не кабинетной работой занимался. Позвольте представить нашего союзника, сами знаете от кого, Мерсер Дюронт. Присутствующие кивками приветствовали гостя, и Ферос вместе со своим спутником сели за стол. «Итак, господа», — произнес Мерсер, «я сумел невольно услышать ваш спор. Предмет его, несомненно, интересен. Что касается того, что можно размяться, я тут согласен». Намечается второе сражение. Если все пойдет нормально, мы атакуем из шахты. Думаю, мы быстро расправимся с врагом. Но они могут нас взорвать вместе с шахтой, возразил было Мировин. Генерал Аревор говорил, он осекся под внимательным взглядом гостя. Не взорвут, уверенно произнес он. Я десять минут назад беседовал с генералом, планы меняются. Возможность взрыва существует, но позвольте, с вами магистр, эксперт и мастер. Да и вы сами эксперт, если я не ошибаюсь. Тут хмуро кивнул. Ну вот и отлично. Главная внезапность. В противостоящем нам отряде лишь два мастера, а остальные продвинутые и даже адепты. Мы его легко раскидаем. Я бы так не был категоричен, осторожно заметил Мировин. Думаю, у них есть артефакты. Не оставили бы просто так такой небольшой отряд. Тут какой-то подвох. Да какой подвох?» Беспечно махнул рукой Мерсер. «Это просто неумехи на невысокой ступени. Так что решено. Снимаем осаду, после этого я отправляюсь в Савер. Около этого городишка намечается новая битва. И в ней будет участвовать один интересующий меня человек». «А может, вместе?» — с надеждой поинтересовался гном. «Нет», — покачал тот головой, — «у вас битвы впереди». «Вот тут генерал прав. Все решится перед столицей». «А если под этим Савером будет поражение?» — поинтересовался гном. «Все равно», — пожал плечами Мерсер, — «основная битва в столице будет. Точнее, перед столицей и в столице». «В столице?» переспросил Мировину, ставившись на гостя. «Вы оговорились?» «Совершенно нет», — улыбнулся тот. «В столице, но об этом потом». «И да, в любом случае атака только по моей команде. Если, как вы говорите, будет поражение, то ее смысл теряется. А сейчас предлагаю все-таки поужинать, а потом поговорить о делах».